18. Занятия сыльных, Сельское хозяйство. Охота. Рыболовство. Периодическая рыба. Китай-сельдь. Тюремные ловли. Мастерства. Мысль о приурочении труда ссыльно-каторжных и поселенцев к сельскому хозяйству, как я уже говорил, возникла в самом начале Сахалинской ссылки. Эта мысль сама по себе очень заманчива. Земледельческий труд, по-видимому, содержит все элементы, необходимые для того, чтобы занять сыльного, приохотить его к земле и даже исправить. К тому же этот труд пригоден для громадного большинства сыльных, так как наша каторга — учреждение по преимуществу мужицкое, и из каторжных и поселенцев только одна десятая часть не принадлежит к земледельческому классу. И эта мысль имела успех. По крайней мере, до последнего времени главным занятием сыльных на Сахалине считалось сельское хозяйство, и колония не переставала называться сельскохозяйственной. На Сахалине за все время существования колонии ежегодно пахали и сеяли. Перерыва не было, и с увеличением населения ежегодно расширялась и площадь посевов. Труд здешнего землепашца был не только принудительным, но и тяжким. И если основными признаками каторжного труда считать принуждение и напряжение физических сил, определяемое словом «тяжкий», то в этом смысле трудно было подыскать более подходящее занятие для преступников, как земледелие на Сахалине. До сих пор оно удовлетворяло самым суровым карательным целям. Но было ли оно производительно, удовлетворяло ли также колонизационным целям? Об этом с самого начала Сахалинской ссылки до последнего времени были выражаемы самые разнообразные и, чаще всего, крайние мнения. Одни находили Сахалин плодороднейшим островом и называли его так в своих отчетах и корреспонденциях. И даже, как говорят посылали восторженные телеграммы о том, что сыльные наконец, в состоянии сами прокормить себя и уже не нуждаются в затратах со стороны государства. Другие же относились к сахалинскому земледелию скептически и решительно заявляли, что сельскохозяйственная культура на острове немыслима. Такое разногласие происходило от того, что о сахалинском земледелии судили большую частью люди, которым истинное положение дела было незнакомо. Колония была основана на острове еще не исследованном. С научной точки зрения представлял он совершенную терра инкогнито. И об его естественных условиях, и о возможности на нем сельскохозяйственной культуры судили только по таким признакам, как географическая широта, близкое соседство Японии, присутствие на острове бамбука, пробкового дерева и тому подобное. Для случайных корреспондентов, судивших чаще всего по первым впечатлениям, имели решающее значение хорошая или дурная погода — Хлеб и масло, которыми их угощали в избах, и то, попадали ли они сначала в такое мрачное место, как Дуе, или в такое на вид жизнерадостное, как Сиянцы. Чиновники, которым верена была сельскохозяйственная колония, в громадном большинстве до своего поступления на службу не были ни помещиками, ни крестьянами, и сельским хозяйством, не были знакомы вовсе. Для своих ведомостей они всякий раз пользовались только теми сведениями, которые собирали для них надзиратели. Местные же агрономы были мало сведущи в своей специальности и ничего не делали, или же их отчеты отличались заведомую тенденциозностью, или же, попадая в колонию прямо со школьной скамьи, они на первых порах ограничивались одной лишь теоретическую и формальную стороной дела и для своих отчетов пользовались все теми же сведениями, которые собирали для канцелярии нижние чины. Сноска. В своей резолюции на отчет инспектора сельского хозяйства за 1890 год начальник острова говорит Наконец, есть документ, может быть, далеко еще не совершенный, но основанный, по крайней мере, на данных наблюдениях, сгруппированных специалистам и освещенных без желания кому-нибудь понравиться. Этот отчет он называет первым шагом в этом направлении. Значит, все отчеты до 1890 года писались желанием кому-нибудь понравиться. Далее в своей резолюции генерал Кононович говорит, что единственным источником сведений о сельском хозяйстве на Сахалине служили до 1890 года праздные измышления. Чиновник-агроном на Сахалине называется инспектором сельского хозяйства. Должность шестого класса с хорошим окладом. После двухлетнего пребывания на острове теперешний инспектор представил отчет, Это небольшая кабинетная работа, в которой личные наблюдения автора отсутствуют, и выводы его не отличаются определенностью. Но зато в отчете излагаются вкратце сведения по метеорологии и флоре, дающие довольно ясное представление об естественных условиях населенной части острова. Отчет этот напечатан и, вероятно, будет включен в литературу, относящуюся к Сахалину. Что же касается тех агрономов, которые служили раньше, то всем им страшно не везло. Я уже не раз упоминал о Мицуле, который был агрономом, потом стал заведующим и в конце концов умер от грудной жабы, не дожив и до 35 лет. Другой агроном, как рассказывают, селился доказать, что на Сахалине сельское хозяйство невозможно. Всё посылал куда-то бумаги и телеграммы, и тоже кончил, по-видимому, глубоким нервным расстройством. По крайней мере, о нем вспоминают теперь как о честном и знающем, но сумасшедшем человеке. Третий, заведующий по агрономической части, поляк, был уволен начальником острова с редким в чиновнических летописях скандалом. Приказано было выдать ему прогонные деньги в том случае, когда он предъявит заключенные ему условия с каюром на отвоз его до города Николаевска. Начальство, очевидно, боялось, что агроном, взявший прогонные деньги, останется на острове навсегда. Приказ номер 349, 1888 год. Про четвертого агронома, немца, ничего не делавшего и едва ли понимавшего что-нибудь в агрономии, отец Ираклий рассказывал мне, будто после одного августовского мороза, побившего хлеб, он поехал в Рыковское. Собрал там сход и спросил важно, почему у вас был мороз? Из толпы вышел самый умный и ответил. Не могим знать ваше превосходительство. Должно милость Божия изволила так распорядиться. Агроном вполне удовлетворился этим ответом, сел в тарантас и уехал домой с чувством исполненного долга. Казалось бы, самые верные сведения можно было получать от людей, которые сами пашут и сеют. Но и этот источник оказался ненадежным. Из страха, чтобы их не лишили пособий, не перестали давать зерно в суду, не оставили бы их на Сахалине на всю жизнь, сыльные обыкновенно показывали количество разработанной земли и урожаи ниже действительности. Зажиточные сыльные, которые не нуждаются в пособиях, тоже не говорили правды, но эти уже не из страха, а из тех самых побуждений — которые заставляли полония соглашаться, что облако в одно и то же время похоже и на верблюда, и на хорька. Они зорко следили за модой и направлением мыслей. И если местная администрация не верила в сельское хозяйство, то они тоже не верили. И если же в канцеляриях делалось модным противоположное направление — то и они тоже начинали уверять, что на Сахалине, слава богу, жить можно, урожаи хорошие. И только одна беда — народ нынче избаловался и тому подобное. И при этом, чтобы угодить начальству, они прибегали к грубой лжи и всякого рода уловкам. Например, они выбирали в поле самые крупные колосья и приносили их к Мицулю. И последний добродушно верил и делал заключение об отличном урожае. Приезжим показывали картофель величиной с голову, полупудовые редьки, арбузы, и приезжие, глядя на эти чудовища, верили, что на Сахалине пшеница родится сам сорок. Сноска. Приехавший на Сахалин новый агроном, прусский подданный, пишет корреспондент во Владивостоке, 1886 год, номер 43. Ознаменовал себя устройством и открытием 1 октября Сахалинской сельскохозяйственной выставки, экспонентами которой были поселенцы Александровского и Тымовского округов, а также казенные огороды. Выставленные поселенцами хлебные семена ничем особенным не отличались — если не считать, что в числе семян, якобы уродившихся на Сахалине, попадались и семена, выписанные от известного Грачева для посева. Выставивший пшеницу поселенец Тымовского округа Сычев при удостоверении Тымовского начальства, что он имеет от нынешнего урожая такой пшеницы 70 пудов, был увлечен в обмане, то есть что выставил пшеницу выбранную. Об этой выставке есть и в номере 50 той же газеты. В особенности удивило всех присутствие необыкновенных образцов овощей, например, качан капусты весом в 22,5 фунта, редька по 13 фунтов, картофелины в 3 фунта и так далее. Могу смело сказать, что лучшими образцами овощей не могла бы похвалиться Центральная Европа. При мне сельскохозяйственный вопрос на Сахалине находился в каком-то особенном фазисе, когда трудно было понять что-нибудь. Генерал-губернатор, начальник острова и окружные начальники не верили в производительность труда сахалинских земледельцев. Для них уже не подлежало сомнению, что попытка приурочить труд сыльных к сельскому хозяйству потерпела полную неудачу, и что продолжать настаивать на том, чтобы колония во что бы то ни стало была сельскохозяйственной, значило тратить непроизводительно казенные деньги и подвергать людей напрасным мучениям. Вот слова генерал-губернатора, которые я записал под его диктовку сельскохозяйственная колония преступников на острове неосуществима. Надо дать людям заработок, сельское же хозяйство должно быть лишь подспорьем к нему. Младшие чиновники высказывали то же самое и в присутствии своего начальства безбоязненно критиковали прошлое острова. Сами сыльные на вопрос «Как идут дела?» отвечали нервно, безнадежно, с горькой усмешкой. И несмотря на такое определенное и единодушное отношение к сельскому хозяйству, все-таки сыльные продолжают пахать и сеять. Администрация продолжает выдавать им суду зерно, и начальник острова, меньше всех верующий в сахалинское земледелие, издает приказы, в которых в виде приурочения сыльных к заботам о сельском хозяйстве — Утверждает, что перечисление в крестьянское сословие поселенцев, которые не подают основательной надежды на успех своих хозяйских дел на отведенных им участках, не может состояться никогда. Номер 276, 1890 год. Психология таких противоречий совсем непонятна. Количество разработанной земли до сих пор было показываемо в отчетах дутыми и подобранными цифрами. Приказ номер 366, 1888 год. И никто не скажет с точностью, сколько в среднем приходится земли на каждого владельца. Инспектор сельского хозяйства определяет количество земли в среднем на участок по 1555 квадратных сажен или около 2 третьих десятин, а в частности для лучшего, то есть Корсаковского, округа в 935 квадратных сажен. Помимо того, что цифры эти могут быть неверны, значение их умаляется еще тем, что Земля распределена между владельцами крайне неравномерно. Приехавшие из России с деньгами или нажившие себе состояние кулачеством имеют по 3, 5 и даже 8 десятин пахотной земли. И есть немало хозяев, особенно в Корсаковском округе, у которых всего по нескольку квадратных сажен. По-видимому, количество пахотной земли абсолютно увеличивается каждый год. Средний же размер участка не растет. И как бы грозит остаться величиной постоянной. Сноска: С увеличением населения становится все труднее отыскивать удобную землю. Приречные долины, покрытые лиственным лесом, ильмом, бояркой, бузиной и прочее, где почва глубока и плодородна, Представляют редкие оазисы среди тундр, заболочин, гор, покрытых горелым лесом, и низменностей с хвойными лесами, издурно пропускающей воду под почвой. Даже на южной части острова эти долины, или елани, чередуются с горами и трясинами, на которых скудная растительность мало отличается от полярной. Так, вся громадная площадь между такойской долиной и Маукой, местами культурными, занята трясиной совершенно безнадёжной. Быть может, удастся провести по всей трясине дороги, но изменить ее суровый климат не во власти человеческой. Как невелика, по-видимому, площадь Южного Сахалина, но до сих пор земли, годные под пахотные поля, городы и усадьбы, удалось найти только 405 десятин. Приказ номер 318, 1889 год. Между тем, комиссия с Власовым и Мицулем во главе, решавшая вопрос о пригодности Сахалина для штрафной сельскохозяйственной колонии — Нашла, что в средней части острова земли, которую можно привести в культурное состояние, должно быть гораздо больше, чем 200 тысяч десятин. А в южной части количество такой земли простирается до 220 тысяч. Сеют казенное зерно, получаемое каждый раз в суду. В лучшем, то есть Корсаковском округе в 1889 году на всю пропорцию посеянного зерна 2060 пудов имелось собственных семян только 165 пудов, а из 610 человек, которые посеяли это количество, имели свое зерно только 56 человек. Приказ номер 318, 1889 год. По данным инспектора сельского хозяйства, на каждого взрослого жителя средним числом высевается зернового хлеба только 3 пуда 18 фунтов, и меньше всего в Южном округе. Интересно при этом заметить, что в округе с более благоприятными климатическими условиями сельское хозяйство ведется менее успешно, чем в северных округах, и это, однако, не мешает ему быть на самом деле лучшим округом. В двух северных округах ни разу не была наблюдаема сумма тепла, достаточная для полного вызревания овса и пшеницы, и только два года дали сумму тепла, достаточную для созревания ячменя. Сноска. Подробности в отчете о состоянии сельского хозяйства на острове Сахалине в 1889 году фон Фрикина. Весна и начало лета бывают почти всегда холодные. В 1889 году морозы были в июле и августе, и дурная осенняя погода началась 24 июля и продолжалась до конца октября. С холодом бороться можно, и акклиматизация хлебных растений на Сахалине представляла бы благодарнейшую задачу, если бы не исключительно высокая влажность, борьба с которой едва ли будет когда-либо возможно. В период калашения, цветения и налива и в особенности созревания количество выпадающих на острове осадков несоразмерно велико, отчего поля дают не вполне вызревшее, водянистое, морщинистое и легковесное зерно. Или же благодаря обильным дождям хлеб пропадает, сгнивая или прорастая в снопах в поле. Время уборки хлебов, особенно яровых, здесь почти всегда совпадает с самую дождливую погодой. И случается, весь урожай остается в поле благодаря дождям, непрерывно идущим с августа до глубокой осени. В отчете инспектора сельского хозяйства приводится таблица урожаев за последние пять лет, составленная по данным, которые начальник острова называет праздными вымыслами. Из этой таблицы можно заключить приблизительно, что средний урожая зерновых хлебов на Сахалине составляет сам 3. Это находит подтверждение и в другой цифре. В 1889 году из собранного урожая зернового хлеба на каждого взрослого приходилось в среднем около 11 пудов, то есть в три раза больше того, что было посеяно. Зерно получалось от урожая в плохое. Осмотрев однажды образцы зернового хлеба, доставленного поселенцам, желающим обменять на муку, начальник острова нашел, что одни из них вовсе непригодны для посева, а другие содержат в примеси значительное количество зерна недозрелого и прохваченного морозами. Приказ номер 41, 1889 год. При таких тощих урожаях сахалинский хозяин, чтобы быть сытым, должен иметь не менее четырех десятин плодородной земли, ценить свой труд ни во что и ничего не платить работникам. Когда же в недалеком будущем однопольная система без пара и удобрения истощит почву, и сыльные сознают необходимость перейти к более рациональным приемам обработки полей и к новой системе севооборота — то земли и труда понадобится еще больше, и хлебопашество по неволе будет брошено как непроизводительное и убыточное. Та отрасль сельского хозяйства, успех которой зависит не столько от естественных условий, сколько от личных усилий и знаний самого хозяина, огородничество, по-видимому, дает на Сахалине хорошие результаты. За успех местной огородной культуры говорит уже то обстоятельство, что иногда целые семьи в продолжении всей зимы питаются одною только брюквой. В июле, когда одна дама в Александровске жаловалась мне, что у нее в садике еще не взошли цветы, в Корсаковке в одной избе я видел решето, полное огурцов. Из отчета инспектора сельского хозяйства видно, что из урожая 1889 года в Тымовском округе приходилось на каждого взрослого 4,1 пуда капусты и около двух пудов разных корнеплодных овощей. В Корсаковском по 4 пуда капусты и по 4,18 пуда корнеплодов. В том же году картофеля приходилось на каждого взрослого в Александровском округе по 50 пудов, в Тымовском — по 16 пудов и в Корсаковском — по 34 пуда. Картофель вообще дает хорошие урожаи, и это подтверждается не только цифрами, но и личным впечатлением. Я не видел закромов или мешков с зерном, не видел, чтобы сыльные ели пшеничный хлеб, хотя пшеницы здесь сеется больше, чем ржи. Но зато в каждой избе я видел картофель и слышал жалобы на то, что зимою много картофеля сгнило. С развитием на Сахалине городской жизни растет мало и потребность в рынке. В Александровске уже определилось место, где бабы продают овощи, и на улицах нередкость встретить сыльных, торгующих огурцами и всякую зеленью. В некоторых местах на юге, например, в Первой Паде, огородничество уже составляет серьезный промысел. Сноска. До сих пор слабо поддавался культуре почему-то только один лук. Недостаток этого овоща в экономии сыльного пополняется черемшой, алиум викториале, растущую здесь на воле. Это луковичное растение с сильным чесночным запахом когда-то у постовых солдат и сыльных считалось верным средством от цинги, и по тем сотням пудов, которые ежегодно заготовлялись на зиму военные и тюремной командами, можно судить, как распространена была здесь эта болезнь. Черемша, говорят, вкусна и питательна, но не всякому приятен ее запах. Когда не только в комнате, но даже на дворе ко мне близко подходил человек, употребляющий в пищу черемшу, то мне становилось душно. Как велика площадь, занимаемая на Сахалине синокосами, еще неизвестно, хотя в отчете инспектора сельского хозяйства и приведены цифры. Каковы бы ни были цифры, но пока несомненно только, что далеко не всякий хозяин знает весною, где он будет косить летом, и что сена не хватает, и к концу зимы скот тащает от недостатка корма. Лучшие покосы забирают себе те, кто сильнее, то есть тюрьма и военные команды. Поселенцам же остаются или самые дальние покосы, или такие, где сено можно жать, а не косить. Вследствие дурно пропускающей под почвы, здешние луга большую частью болотисты, всегда мокры, и оттого растут на них лишь кислые злаки и осока, дающие грубое малопитательное сено. Инспектор сельского хозяйства говорит, что здешнее сено по своей питательности едва ли может быть приравнено половинному количеству обыкновенного сена. Сыльные тоже находят сено плохим, и зажиточные не дают его чистым, а в примеси с мукой или картофелем. Сахалинское сено совсем не имеет того приятного запаха, что наше русское. Могут ли считаться хорошим кормовым средством те гигантские травы, которые растут в лесных долинах и по рекам, и о которых так много говорят, судить не берусь. Кстати, замечу, что семена одной из этих трав, а именно сахалинской гречи, уже появились у нас в продаже. О том, нужно ли на сахалине травосеяние и возможно ли оно, в отчете инспектора сельского хозяйства не говорится ни одного слова. Теперь о скотоводстве. В 1889 году одна дойная корова в Александровском и Корсаковском округах приходилась на 2,5 хозяйства, а в Тымовском — на 3,1 треть. Почти такие же цифры показаны для рабочего скота, то есть для лошадей и валов. Причем и на этот раз беднее всех оказывается лучший, то есть Корсаковский округ. Впрочем, эти цифры не рисуют настоящего положения дела, так как весь сахалинский скот распределен между хозяевами крайне неравномерно. Все наличное количество скота сосредоточено в руках только богатых хозяев, имеющих большие земельные участки или занимающихся торговлей. Хлебопашество считается главным занятием сыльных. К второстепенным, дающим сторонние заработки, относятся охота и рыболовство. С точки зрения охотника, фауна позвоночных животных на Сахалине роскошна. Из зверей, наиболее ценных для промышленника, в особенно громадном количестве, водятся здесь соболь, лисица и медведь. Сноска. Подробности у Никольского. Остров Сахалин и его фауна позвоночных животных. Соболь распространен по всему острову. Говорят, будто за последнее время, вследствие порубок и лесных пожаров, Соболь удалился от населенных мест в более дальние леса. Не знаю, насколько это справедливо. При мне, во Владимировке, около самого селения, надзиратель застрелил из револьвера Соболя, который переходил по бревну через ручей. И те сыльные охотники, с которыми мне приходилось говорить, охотятся обыкновенно неподалёку от селений. Лисица и медведь тоже живут на всем острове. В прежнее время медведь не обижал людей и домашних животных и считался смирным. Но с тех пор, как сыльные стали селиться по верховьям рек и вырубать тут леса и преградили ему путь к рыбе, которая составляла его главную пищу, В сахалинских метрических книгах и в «Ведомости происшествий» стала появляться новая причина смерти — задран медведем. И в настоящее время медведь уже третируется как грозное явление природы, с которым приходится бороться не на шутку. Встречаются также олень и кабарга, выдра, росомаха, рысь, редко волк и еще реже горностая тигр. Сноска. Волки держатся далеко от жилищ, так как боятся домашних животных. Чтобы такое объяснение не показалось невероятным, я укажу на другой подобный же пример. Буссе пишет, что Айна, увидев в первый раз в жизни свиней, испугались. Да и Мидендорф говорит, что когда на Амуре в первый раз были разведены овцы, то волки не трогали их. Дикие олени распространены особенно на западном берегу северной части острова. Здесь зимой они собираются на тундре. Весной же, по словам Глена, когда они ходят к морю, чтобы лизать соль, их можно видеть в бесчисленном множестве стадами на широких равнинах этой части острова. Из птиц вводятся гусь, утки разных пород, белая куропатка, глухарь, рябчик, крашнеп, вальчнеп. Тяга продолжается до июня. Я приехал на Сахалин в июле, когда в тайге была уже гробовая тишина. Остров казался безжизненным, и приходилось верить наблюдателям на слово, что тут водятся камчатский соловей, синица, дрозд и чиш. Черных ворон много, сорок и скворцов нет. Поляков видел на Сахалине одну только деревенскую ласточку, да и та, по его мнению, попала на остров случайно, потому что заблудилась. Мне однажды показалось, что я вижу в траве перепелку. Вглядевшись попристальнее, я увидел маленького красивого зверька, которого зовут Бурундуком. В северных округах это самое маленькое млекопитающее. По Никольскому тут нет домашней мыши. Между тем в бумагах, относящихся еще к началу колонии, уже упоминаются упыл, утрус и мышияде Несмотря на такое богатство дичи, охота как промысел в колонии почти не существует. Сыльные кулаки, наживающие здесь состояние торговлей, промышляют обыкновенно и мехами, которые они приобретают у инородцев за бесценок и в обмен на спирт, но уж это относится не к охоте, а к промышленности иного рода. Охотники и сыльных здесь все наперечет, их очень немного. В большинстве это не промышленники, а охотники по страсти, любители, охотящиеся с плохими ружьями и без собаки, только ради забавы. Убитую дичь они сбывают за бесценок или пропивают. В Корсаковске один поселенец, продавая мне убитого им лебедя, запросил 3 рубля или бутылку водки. Надо думать, что охота в сильной колонии никогда не примет размеров промысла именно потому, что она сильная. Чтобы промышлять охотой, надо быть свободным, отважным и здоровым. Сильные же в громадном большинстве люди слабохарактерные, нерешительные, неврастеники. Они на родине не были охотниками и не умеют обращаться с ружьем и их угнетенным душам до такой степени чуждо это вольное занятие, что поселенец в нужде скорее предпочтет под страхом наказания зарезать теленка, взятого из казны в долг, чем пойти стрелять глухарей или зайцев. Да и едва ли может быть желательно широкое развитие этого промысла в колонии, куда для исправления присылаются главным образом убийцы. Нельзя позволить бывшему убийце часто убивать животных и совершать те зверские операции, без которых не обходится почти ни одна охота, например, закалывать раненого оленя, прикусывать горло подстреленной куропатки и тому подобное. Главное богатство Сахалина и его будущность, быть может, завидное и счастливое, не в пушном звере и не в угле, как думают, а в периодической рыбе. Часть, а, быть может, и вся масса веществ, уносимая реками в океан, ежегодно возвращается материку обратно в виде периодической рыбы. Кита или кита, рыба из лососевых, имеющая размеры, цвет и вкус нашей семги, населяющая северную часть Великого океана, В известный период своей жизни входит в некоторые реки Северной Америки и Сибири и с неудержимой силой, в количестве буквально бесчисленном, мчится вверх против течения, доходя до самых верхних горных потоков. На Сахалине это бывает в конце июля или в 1 трети августа. Масса рыбы, наблюдаемая в это время, бывает так велика, и ход ее до такой степени стремителен и необычаен, что кто сам не наблюдал этого замечательного явления, тот не может иметь о нем настоящего понятия. О быстроте хода и о тесноте можно бывает судить по поверхности реки, которая, кажется, кипит, вода принимает рыбий вкус, вёсла вязнут и, задевая за рыбу, подкидывают ее. В устье рек кита входит здоровая и сильная. Но затем безостановочная борьба с быстрым течением, теснота, голод, трение и ушибы о корчи и камни истощают ее. Она худеет, тело ее покрывается кровоподтеками, мясо становится дряблым и белым, зубы оскаливаются. Рыба меняет свою физиономию совершенно, Так что люди непосвященные принимают ее за другую породу и называют не китой, а зубаткой. Она ослабевает мало-помалу и уже не может сопротивляться течению и уходит в затоны. Или же стоит за корчой, уткнувшись мордой в берег. Здесь ее можно брать прямо руками, и даже медведь достает ее из воды лапой. В конце концов, изнуренная половым стремлением и голодом, она погибает, и уже в среднем течении реки начинают встречаться во множестве уснувшие экземпляры, а берега в верхнем течении бывают усеяны мёртвой рыбой, издающей зловоние. Все эти страдания, переживаемые рыбой в период любви, называются кочеванием до смерти, потому что неизбежно ведут к смерти и ни одна из рыб не возвращается в океан, а все погибают в реках. Неодолимые порывы эротического влечения до да издыхания, — говорит Медендорф, — цвет идеи кочевания. И такие идеалы в тупоумной влажно-холодной рыбе». Не менее замечателен ход сельди, которая периодически появляется по прибрежьям моря весною, обыкновенно во второй половине апреля. Сельдь идет громадными стадами в невероятном количестве, по выражению очевидцев. Приближение сельдей всякий раз узнается последующим характерным признакам. Круговая полоса белой пены, захватывающая на море большое пространство. Стаи чаек и альбатросов, киты, пускающие фонтаны и стада севучий. Картина чудесная. Китов, следующих в Аниве за сельдью, такое множество, что корабль Крузенштерна был окружен ими и на берег должно было ездить с осторожностью. Во время хода сельди море представляется кипящим. Сноска. Один из авторов видел японскую сеть, которая занимала в море окружность в три версты и, прикрепленная к берегу, образовывала рот мешка, откуда постепенно вычерпывали сельди бусы в своих записках говорит: японские невода часты и чрезвычайно велики. Один невод окружает пространство сажен на 70 от берега. Но каково было мое удивление, когда, не дотащив невод, сажен на 10 от берега, японцы оставили его в воде потому что эти 10 сажен невод до того был наполнен сельдями, что, несмотря на все усилия 60 работников, они не могли более притянуть невод к берегу. Гребцы, закладывая весла для гребки, выбрасывали ими по несколько сельдей и жаловались, что они мешают грести. Ход сельдей и ловли ее японцами подробно описаны у бусы и Мицуля. Нет возможности даже приблизительно определить, какое количество рыбы может быть поймано каждый раз во время ее хода в сахалинских реках и у побережьев. Тут годилась бы всякая очень большая цифра. Во всяком случае, без преувеличения, можно сказать, что при широкой и правильной организации рыбных ловель и при тех рынках, какие давно уже существуют в Японии и Китае, Ловля периодической рыбы на Сахалине могла бы приносить миллионные доходы. Когда еще на юге Сахалина распоряжались японцы и рыбные ловли в их руках едва начинали развиваться, то уж рыба приносила около полумиллиона рублей ежегодно. По расчету Мицуля добывание ворваний в южной части Сахалина требовало 611 котлов и до 15 тысяч дров и одна лишь сельть давала 295 806 рублей в год. С занятием Южного Сахалина русскими рыбные ловли перешли в стадию упадка, в котором находятся до сего дня. «Где недавно кипела жизнь, давая пищу и народцам, айенсам и солидные барыши промышленникам», писал в 1880 году Дейтер, «там теперь почти пустыня». Рыбные ловли, производимые теперь в обоих северных округах, нашими сыльными, ничтожны, иначе их и назвать нельзя. Я был на тыми, когда уже в Верховьях шла кита, и на зеленых берегах там и сям попадались одинокие фигуры рыболовов, вытаскивавших крючками на длинных палках полуживую рыбу. В последние годы администрация, ищущая заработков для поселенцев, стала делать им заказы на соленую рыбу. Поселенцы получают соль по льготной цене и в долг. Тюрьма затем покупает у них рыбу по дорогой цене, чтобы поощрить их. Но об этом их новом ничтожном заработке стоит упомянуть только потому, что тюремные щи из рыбы местного поселенческого приготовления, по отзывам арестантов, отличаются особо отвратительным вкусом и нестерпимым запахом. Ловить и заготовлять рыбу поселенцы не умеют, и никто их этому не учит. Тюрьма в районе теперешних ловель забрала себе лучшие места. Им же предоставила пороги и мели, где они рвут свои дешевые самоделковые сети, а корчи и камни. Когда я был в Дербинском, там каторжные ловили для тюрьмы рыбу. Начальник острова генерал Кононович приказал собраться поселенцам и, обратясь к ним с речью, упрекнул их, что в прошлом году они продали в тюрьму рыбу, которую нельзя было есть. «Каторжный — ваш брат, а мой сын», — сказал он им. «Обманывая казну, вы этим самым наносите вред вашему брату и моему сыну». Поселенцы согласились с ним, но по их лицам видно было, что и в будущем году брат и сын будут есть вонючую рыбу. Даже если поселенцы как-нибудь научатся заготовлять рыбу, то все-таки этот новый заработок не даст населению ничего так как санитарный надзор рано или поздно должен будет запретить употребление в пищу рыбы, пойманной в Верховьях. На тюремных рыбных ловлях в Дербинском я присутствовал 25 августа. Надолго затянувшийся дождь наводил на всю природу уныние. Было трудно ходить по скользкому берегу. Сначала мы зашли в сарай, где 16 каторжных под руководством Василенки, бывшего таганрогского рыбалки, солили рыбу. Было уже посолено 150 бочек, около 2000 пудов. Впечатление такое, что если бы Василенко не попал на каторгу, то никто бы тут не знал, как надо обращаться с рыбой. Из сарая спуск к берегу, на котором шесть каторжных очень острыми ножами пластают рыбу, выбрасывая ее внутренности в реку. Вода красная, мутная. Тяжелый запах рыбы и грязи, смешанный с рыбьей кровью. В стороне группа каторжных, все мокрые босиком или в черках, закидывает небольшой невод. При мне вытащили два раза, и в оба раза невод был полон. Вся Китай имеет крайне подозрительный вид. У всех оскалены зубы, сгорбились спины и тела, покрыты пятнами. Почти у каждой рыбы брюха окрашена в бурый или зеленый цвет, выделяются жидкие испражнения. Выброшенная на берег рыба засыпает очень скоро, если она уже не заснула в воде или пока билась в неводе. Те немногие экземпляры, на которых не было пятен, назывались «серебрянками», Их бережно откладывали в сторону, но не для тюремного котла, а на балычки. Здесь не твердо знают естественную историю рыбы, заходящей периодически в реки, и еще нет убеждения, что ее следует ловить только в устьях и в нижнем течении, так как выше она становится уже негодной. Плывя по Амуру, я слышал от местных сторожилов жалобы, что у устья, где вылавливают настоящую киту, а до них доходит только зубатка. И на пароходе шли разговоры о том, что пора упорядочить рыбные ловли, то есть запретить их в нижнем течении. Сноска. Кстати сказать, на Амуре, очень богатом рыбою, рыбные промыслы организованы довольно слабо, как кажется, потому что промышленники скупятся пригласить из России специалистов. Здесь, например, ловят во множестве осетров, но никак не могут приготовить икру так, чтобы она походила на русскую хотя бы по внешнему виду. Искусство здешних промышленников остановилось на китовых балыках и не пошло дальше. Дейтер писал в «Морской газете» 1880 год, номер 6, что будто бы некогда на Амуре составилась компания рыбного промысла из капиталистов. Затеяли дело на широких основаниях и сами себя угощали икрою, фунт которой им самим обходился, как говорят, от 200 до 300 рублей серебром. В то время как в верховьях Тыми тюрьма и поселенцы ловили тощую полуживую рыбу, В устье ее контрабандным образом промышляли японцы, загородив чистоколом реку, а в нижнем течении гелики ловили для своих собак рыбу несравненно более здоровую и вкусную, чем та, которая заготовлялась в Тымовском округе для людей. Японцы нагружали джонки и даже большие суда. И то красивое судно, которое Поляков в 1881 году встретил у устья Тыми, вероятно, приходило сюда и этим летом. Чтобы рыболовство получило значение серьезного промысла, надо придвинуть колонию ближе к устью тыми или параная. Но это не единственное условие. Необходимо также, чтобы с сильным населением не конкурировал свободный элемент, так как нет такого промысла, в котором при столкновении интересов свободные не брали бы верха над сыльными. Между тем с поселенцами конкурируют японцы, производящие ловлю контрабандным образом или запошлены, и чиновники, забирающие лучшие места для тюремных ловель. И уже близко время, когда с проведением сибирской дороги и развитием судоходства слухи о невероятных богатствах рыбы и пушного зверя привлекут на остров свободный элемент. Начнется иммиграция, организуются настоящие рыбные ловли, в которых сыльный будет принимать участие не как хозяин-промышленник, а лишь как батрак. Затем, судя по аналогии, начнутся жалобы на то, что труд сыльных во многих отношениях уступает труду свободных, даже мансы корейцев. С точки зрения экономической, сыльное население будет признано бременем для острова и с увеличением иммиграции и развитием оседлой и промышленной жизни на острове само государство найдет более справедливым и выгодным стать на сторону свободного элемента и прекратить ссылку. Итак, рыба составит богатство сахалина, но не ссыльной колонии. Сноска. Для тех сильных, которые живут теперь у устьев небольших речек и у моря, рыболовство может служить подспорьем в хозяйстве и давать некоторый заработок. Но для этого надо снабжать их хорошими сетями, селить у моря только тех, кто и на родине жил у моря, и так далее. В настоящее время японские суда, которые являются на юг Сахалина для ловли рыбы, платят пошлину по 7 копеек с пуда золотом. Обложены пошлиной также все продукты, приготовленные из рыбы, например, удобрительный тук, селедочный и тресковый жир. Но доход со всех этих пошлин не достигает и 20 тысяч, и это почти единственный доход, получаемый нами от эксплуатации сахалинских богатств. Кроме киты, в сахалинские реки периодически заходят также родственные ей горбуша, кунджа или гой и чевица. Постоянно живут в пресных водах Сахалина форель, щука, чебак, карась, пескарь и корюшка, которая называется огуречником, так как сильно пахнет свежим огурцом. Из морских рыб, кроме сельди, ловятся треска, камбала, осетр, бычок, который здесь так велик, что глотает корюшку целиком. В Александровске один каторжный промышляет длиннохвостыми раками, очень вкусными, которые называются здесь черимсами или шеримсами. Из морских млекопитающих у берегов Сахалина водятся в громадном количестве киты, севучи или морские львы, тюлени и котики. Подходя на Байкале к Александровску, я видел много китов, которые гуляли парочками по проливу и резвились. Близ западного берега Сахалина возвышается над морем одинокая скала, называемая Камнем Опасности. Очевидец, находившийся на шкуне Ермак и хотевший исследовать этот камень, писал, «Еще за полторы мили от камня нам стало очевидным, что скала занята сплошь громадными севучими. Рев этого громадного дикого стада поразил нас». Звери достигали баснословной величины, так что издали казались целыми скалами. Севучие были величиною около двух саженей и более. Кроме севучей, как скала, так и море вокруг камня кишели морскими котиками. Владивосток, 1886 год, номер 29. О том, каких размеров могут в наших северных морях достигать китоловные тюлени и промыслы, Видны страшные цифры, приводимые одним из авторов. По вычислениям американских китоловных арматоров в продолжении 14 лет до 1861 года вывезены из Охотского моря жиру и уса на 200 миллионов рублей. Сбышевский. Замечания о китоловном промысле в Охотском море. Морской сборник. 1863 год. Номер 4. Но несмотря на их, по-видимому, блестящее будущее, эти промыслы не обогатят сильной колонии, потому именно, что она сильная. По свидетельству Брема, охота за тюленями есть повальная, беспощадная бойня, где грубость соединяется с совершенной бесчувственностью. Поэтому и не говорят ⁇ охотятся за тюленями ⁇ а ⁇ бить тюленей» и самые дикие племена поступают при этой охоте гораздо человечнее цивилизованного европейца. А когда убивают палками котиков, то мозг брызжет во все стороны, и глаза у бедных животных выскакивают из орбит. Сыльных, особенно тех, которые присланы за убийство, должно беречь от подобных зрелищ. О добыче морской капусты я говорил уже при описании селения Мауки. На этом промысле в период времени с 1 марта по 1 августа поселенец зарабатывает от 150 до 200 рублей. Треть заработка идет на харчи, а две трети ссыльный приносят домой. Это хороший заработок, но, к сожалению, он пока возможен только для поселенцев Корсаковского округа. Плату за труды рабочие получают задельную, и потому размер самого заработка находится в прямой зависимости от навыка усердия и добросовестности, качество, которыми обладает далеко не всякий сильный, поэтому и не всякий ходит в мауку. Сноска. Благодаря морской капусте и сравнительно мягкому климату южно-западное побережье я считаю единственным пока местом на Сахалине, где сильная колония возможна. В 1885 году в одном из заседаний Общества изучения Амурского края было прочитано интересное сообщение о морской капусте теперешнего владельца промысла Семенова. Сообщение это напечатано во Владивостоке, 1885 год, номера 47 и 48. Среди сыльных много плотников, столяров, портных и прочих. Но большинство их сидят без дела или занимаются хлебопашеством. Один каторжный слесарь делает берданки, и уже четыре продал на материк. Другой делает оригинальные цепочки стали третий лепит из гипса. Но все эти берданки, цепочки и очень дорогие шкатулки так же мало рисуют экономическое положение колонии, как и то, что один поселенец на юге собирает по берегу китовую кость, а другой добывает трипангу. Все это случайно. Те изящные и дорогие поделки из дерева, которые были на тюремной выставке, показывают только, что на каторгу попадают иногда очень хорошие столяры, Но они не имеют никакого отношения к тюрьме, так как не тюрьма находит им сбыт и не тюрьма обучает каторжных мастерствам. До последнего времени она пользовалась трудом уже готовых мастеров. Предложение труда мастеров значительно превышает спрос. «Тут даже фальшивых бумажек сбывать негде», — сказал мне один каторжный. «Плотники работают по 20 копеек в день на своих харчах, а портные шьют заводку». Сноска. До сих пор мастера находили себе заработок только в постах у чиновников и богатых сыльных. К чести местной интеллигенции сказать, за услуги мастеров она платит всегда щедро. О таких случаях, как доктор, кладущий в околодок сапожника под видом больного, чтобы тот шил для его сына сапоги, или чиновник, записывающий к себе в прислуге модистку, которая шьет даром на его жену и детей, о таких случаях говорят здесь как о печальных исключениях. Если теперь подвести итог доходам, какие получает в среднем ссыльный от продажи зерна в казну, охоты, рыболовства и прочего, то получится довольно жалкая цифра – 29 рублей 21 копейка. Сноска, по данным инспектора сельского хозяйства. Между тем, каждое хозяйство должно в казну в среднем 31 рубль 51 копейку так как в сумму дохода вошли также кормовые и пособия от казны и деньги, полученные по почте, и так как доход сыльного составляется главным образом из заработков, которые дает ему казна, платя ему подчас умышленно высокую цену, то добрая половина дохода оказывается фикцией, и долг в казну на самом деле выше, чем он показан.